я понимал что ее детский жалобный голосок только игра но сердце у меня сжималось всерьез ведь то во что человек играет по своей воле выражает его суть гораздо точнее, чем то что он делает под гнетом обстоятельств. значит она и есть маленькая девочка, которая все исправит когда вырастет и когда она радостно хлопотала на кухоньке ее детства и моей юности, я любовался ею так как прежде любовался нет, Когда я засматривался на своего сынишку, мне становилось физически больно от невыносимой нежности, а, не сводя глаз с моей мартышки в очках, я лишь искал, чем бы новеньким мне еще умилиться. Она явственно сутулилась в своей переспелой вишневой хламиде, а когда я заметил, что она перебегает от холодильника к электрочайнику, а оттуда к столу несколько чаплинской ускоренной пробежкой, только тогда я ощутил сладостную боль в груди — там же, что и при тоске, но, увы, далеко не такую сильную. Хотя окно смотрело в померкший колодец двора, ветер забывал и гремел кровельным железом, почти как в нашу первую несостоявшуюся ночь, кажется, надвигалось наводнение. «Ах, нехорошо теперь в поле, коли кого этакая милость Божия застанет, по старушечи, подпершись елейно попричитал я из моей глубины». И вновь случилось чудо. Кому нехорошо, так же Елейна, откликнулась Женя, а нам и горешка мало. Хм, я еще в детстве завидовала, как и Удушка умел наслаждаться. Сидим да чаек попиваем, и с сахарцем, и со сливочками, и с лимонцем. А захотим и с Ромцем, и с Ромцем будем пить, не веря своим ушам, завершил я. Мы с тобой последние, кто умеет узнавать классиков. Да, мы последние. Думая уже о чем-то другом, повторила она. «Значит, это будет уже другая страна?» — поднажал я. «Значит, это будет уже другая страна», — эхом отозвалась она. «Страна дураков. Страна дураков. Таких, как ты. Таких, как ты. Я думаю, как ты пойдешь при таком ветре? Оставайся ночевать. А, боишься. Свою Галину Семенну. Больше, чем бури». Шутка показалась мне не самой тактичной, но я спокойно налил в хрустальную розетку малиновое варенье из баночки и с достоинством слезнул повисшую на краешке каплю. «Что ты делаешь? После тебя же кто-то будет есть», — строгая мама. «Так ты же и будешь. А я что, не человек?» «Но ну, мало ли мы с тобой, что ли, друг друга облизываем?» «Неважно. Я из принципа». «Из принципа» она произносила немножко как-то... «Принципа», вызвав очередной микроспазм умиления. «Постой, постой! Для чего ты его берешь?» Снова тормознула она меня. Я извлек нержавеющий клинок из деревянной колоды с прорезями, напоминающей многозарядную мартиру «Для масла? Запомни, все, что у этой раковины для мясного, а что у той для молочного, это была уже не игра. Вернее, игра, в которой мне не было места». У меня свело губы от ревности. Получается так, к Богу. Не беда, отмоем, успокоил я ее. Современное моечное средство способно отделить ягненка от молока его мачехи с точностью до молекулы. Ты что, издеваешься? Причем тут молекулы, японские глазки за стеклышками округлились и прицельно замерли. А что же тогда смешивается, если не молекулы? Не наше дело об этом рассуждать, наше дело исполнять заповеди Господа. Стянувшиеся друг к другу японские бровки расслабились. А откуда ты знаешь, чьи это заповеди, Господа или не Господа? Это написано в Торе, и разве это в Талмуде она сделалась почти благостной. А откуда ты знаешь, что Тора написана Богом, а не людьми? А он сам являлся евреем на горе А потом они передавали это из поколения в поколение. А евреям я верю. Кому же еще можно верить, если не евреям? Доверие ее к евреям даже развеселило. Верить, дитя мое, не следует никому. Все народы сочиняют сказки в собственную пользу. Все они самые мудрые, самые благородные, самые многострадальные, самые богоизбранные. Но если даже именно еврейские сказания... «Предание истинное. Почему ты думаешь, что правильно понимаешь намерения Господа? Они же, мой ангел, вроде бы неисповедимы. С чего бы он одновременно дал людям и Тору, и разум, который заставляет их сомневаться в этой самой Торе? А вдруг он просто подвергал нас испытанию, будем мы выполнять явную бессмыслицу, или у нас хватит смелости действовать по собственному разумению?» Зачем бы Бог дал нам свободу, если бы не хотел, чтобы мы этой свободой пользовались? Я старался говорить покровительственно, а не напористо. Он хотел, чтобы мы подчинялись Ему добровольно. Она словно переадресовывала меня куда-то выше. А вдруг Он хочет, чтобы мы повиновались Ему только в том, что сами понимаем? И хорошо бы еще понять, что означают эти слова «Господь хочет». Что за механизм создает Его желание? Нервная система, мозг? И что вообще означает слово «бог»? Это какое-то существо, его можно потрогать? Или это дух? Или высший разум? Но что такое дух? Что такое разум без мозга? То же, что улыбка без губ? Ответь, мой драгоценный нейропсихолог. И вдруг я увидел, что ее вишенка горестно увяла, и меня разом обдало холодом страха и жаром стыда. Я только попытался понять, сделанной невинностью начал я, но она прервала меня с бесконечной скорбью. «Мне кажется, ты хочешь не понять, а разрушить». Я прикрыл веки, чтобы скрыть забегавшие глазки, и решился выглянуть на свет лишь тогда, секунды через полторы, когда почувствовал, что совесть моя уже чиста. Я больше ни за что на свете не причиню ей ни малейшей боли. Пускай ею владеет другой — Лишь бы больше никогда не видеть этой увядшей скорбной вишенки. «Ну, а ты-то сам?» С какой-то даже материнской жалостью откликнулась она моему отеческому великодушию. «Почему ты думаешь, что именно тебе открыта истина? Оставь, наконец, свой подстаканник». «Такие раньше были в поездах. Что?» Я ничего не думаю, я наоборот уверен, что истиной мы считаем ту иллюзию, которая сумеет убить наш скепсис. И что же убивает твой скепсис? Теперь он на сахарницу уставился. А? Точно такая же была у моих киевских друзей. Искренне, я не могу усомниться в том, что все умрут, и святые, и сволочи. Что если сбросить с крыши мешок с песком, он упадет и лопнет, и если сбросить с той же крыши Шекспира... Он точно так же шмякнется и разобьется, и только тебе одной законы не писаны». «В этом я тоже не могу усомниться искренне». «Ну, а я не могу усомниться, что законы не писаны евреям, что у них совершенно особая роль в истории, что...» «Она быстро затаратурила, но я ее прервал. В этом их главное проклятие, проклятие мнимого лидерства. Мы расплачиваемся за движение, которое вовсе не возглавляем». Я старался говорить серьезно, но в глубине души был уверен, что все это чепуха, что никому ни за что расплачиваться больше не придется. Но если ты сам знаешь, что живешь иллюзиями, почему бы тебе их и не расширить? Почему бы тебе не сходить в синагогу, не побеседовать с настоящим раввином, а не с глупой женщиной? Если бы ты захотел, ты бы сделался самым настоящим талмудическим мудрецом. У тебя же потрясающие суперкортикальные связи в мозгу. За любимыми стеклышками зажглись огоньки и восторга и надежды, надежды спасти заблудшую овечку. Я бы, пожалуй, и сам отказался от своего хваленого ума, только бы не просыпаться от ужаса и тоски. Да нет, смешно даже думать, чтобы что-то могло убедить меня, будто в мире есть еще что-нибудь, кроме праха, не желающего смириться с тем, что он прах. Я и впрямь, только ее не ощущаю прахом. Я даже себя, Когда ощущаю себя ее мечтой, не ощущаю прахом. «Я не верю в самые глубинные источники еврейской мудрости», — вздохнул я. «Не чаруют. Надо сначала погрузиться в еврейский мир, словно к несмышленышу склонилась она ко мне через кухонный столик, заставленный милыми забытыми предметами. И я начал потихоньку выбираться из еврейского мира, о котором не мог говорить серьезно. «Хорошо». Для начала попробую обрезаться, но тебя не пугает, что мое достоинство чуточку убавится, а то, бывают случаи, обрежут не с того конца. Не отступал в прихожую. Ну, хватит, хватит. Сейчас опять начнет кощунствовать. Поразит они ребенок. Я сначала полюбила евреев, и только потом еврейскую мудрость. Согласись, ты же еще не видел религиозных евреев? Видел парочку, но не разглядел в них ничего, кроме опломба. Бог им нужен, чтобы возвышаться над другими. Я завязал шнурки. А я говорю совсем о других. Они очень простые, очень открытые. Плохо только, что я сам непростой и не открытый. Я выпрямился и натянул куртку. От тебя ужасно приятно пахнет. Холодя меня стеклышками, она постаралась поглубже запустить свой носик мне за шиворот. Ты пахнешь, она еще раз как следует внюхалась, летней избушкой со старыми деревянными полами и вязанными половичками, а вот здесь она сдвинулась поближе к спине картофельными оладушками и посередине капнута сметанкой. Этому анализу мне предстояло подвергаться еще много-много раз. Я пахнул сумочкой из шелковой подкладкой, где хранятся новенькие денежки, печеной картошкой, географической картой, дождем, грозой, яблоками, дыней, химическим карандашом, кефиром, простоквашей. Но если она догадывалась, что у меня на обед было безразлично, какое блюдо приготовленное Галиной Семеной, это блюдо неизменно носило условное имя «курица с яблоками», ибо однажды я имел неосторожность признаться, что ел утку с яблоками, я тут же начинал пахнуть чем-то отвратительным, типа куриный холодец с чесноком. Даже позвонив мне по телефону, она сразу настораживалась. «Что ты ешь?» «Рыбу», — отвечал я, покуда еще оставался дураком, и она тут же переспрашивала, с яблоками? Потом-то я научился отвечать, сухую корочку нашел под диваном или китайский суп одноразовый, бывший в употреблении. Ходя осторожненько, она приложилась к моим губам упругой теплой вишенкой. «А тут ты ходишь просто ужасно, совсем на машины не смотришь». «Да кто они такие, чтобы я на них смотрел?» Мокрый ветер по петербургскому обычаю валил с ног, в точности, как в ту ночь, когда мы с Настей распиливали поваленную березу. Но он пугал, а мне было не страшно в моей непробиваемой сказке, все обращавшей в дивную декорацию. И секущую лицо стремительную изморозь, и черную воду канавы, в которой бешеный ветер рвал и метал отражения фонарей, не мотавшихся, как тогда в релеевке, но намертво ввинченных в черный низкий небосвод — Ветру удавалось лишь подхватывать, закручивать вихрем и уносить прочь изливавшиеся из раскаленных корытец потоки света. Свету удавалось затаиться только за синими, красными, зелеными загоголенными вывесок и реклам. Волшебному декоратору особенно удалась крыса, бегущая передо мною в припрыжку перед тем, как юркнуть в амбразуру подвала. Согбенные фигуры запоздалых гуляк были тоже хороши, но более ординарны. Одна такая обнявшаяся покачивающаяся парочка лишь в двух шагах удалось разглядеть, что это были грузные и немолодые лица кавказской национальности в каких-то офицерских плащ палатках, сделала попытку подставить мне ножку. Я перешагнул через них и со своей высоты пригласил их обоих вступить в интернационал дураков, однако завывание ветра помешали нам понять друг друга. Я был так высок, что мне пришлось согнуться, чтобы пройти, под пятиметровой аркой. Но для того, чтобы проверить, есть ли свет в гришиной спальне на втором этаже, мне уже пришлось приподняться на цыпочки. А когда я уверился, что света нет, я обратился в ординарного мужика, возвращающегося от бабы, ну а на лестнице я съежился до размеров среднего подкаблучника, хотя в окончательного пигмея я превратился лишь тогда, когда медленно-медленно, стараясь не клацнуть и не лязгнуть, Дважды повернул ключ в металлической двери, слава богу, совсем не такой, как у Жени, и узрел перед собою в блеске мечей и кумганов жену, облеченную до пят в мятый короб домотканной рубахи, еще не знавшей унижения стирального барабана. Особенно жалкий вид мне придавало то, что с меня текло, будто с утопленника. Диковато-красивый тимиргойский лик Галины Семенны, обрамленный вороненными змеями растрепанных волос, подобно лику Медузы, все живое обращал в камень. «Раньше ты хотя бы ночевать приходил». Она испепеляла меня черными заспанными солнцами своих косожных глаз. Похожая с четверть баллончика чехиря с вечеру было проглочено. «Я и сейчас пришел», — пробормотал я, проявляя всю доступную окаменелость и заботу о том, куда бы повесить мокрую куртку. «Пришел? А ты знаешь, который сейчас час?» «Не знаю», — искренне хотел ответить я, но она уже исчезла в темном меандре, изломами своего подола, едва не смахнув, качнувшуюся от ветра черкесскую карлицу, и тогда я ответил совсем другое. Счастливые часов не наблюдают. Ничто не распрямляет так, как попытка согнуть. По мне лучше ударить человека по лицу, чем задать ему вопрос и не выслушать ответ. Это в тысячу раз более жестокий способ сказать ему «ты никто». Так что к себе в комнату я уже прошагал твердой походкой право. Не собирался тихонечко лечь, не зажигая огня, но теперь я знал, что не сомкну глаз до утра, потому зажег на люстре все ее матовые чаши на книжных полках поискал какого-нибудь эликсира забвения, фундаментальное издание просвещенного советского деспотизма, в этих мрачных томах заключалось все отцовское наследство, демократии такие нежности ни к чему. Но сейчас ни Шекспир, ни Томас Ман, не проймут, я слишком собран, а значит примитивен. Мой самый верный друг и самый коварный враг воображения умело группирует все ночные звуки, «В гневную поступь Гришки, которая вот-вот ворвется в дверь и...» «Безобразие страшит меня сильнее, чем красивая гибель, поэтому я не раздеваюсь, дабы не встретить врага в подштанниках. О, это изящная книжица с прелестными миниатюрами на супере «Корабль дураков» Себастьяна Бранта. Давно хотел узнать, кого полтысячи лет назад считали дураком те, кто в своем уме не сомневался». Я притулился на диване ногами к двери, и тут на поясе завибрировал телефон. Женя! Только тогда я вспомнил, что вчера не позвонил ни одной из моих тысячи трех подшефных. Жалобный голосок. Ты меня уже забыл? А почему тогда не звонишь? Я же волнуюсь. Все в порядке? А почему у тебя такой голос? Ты что, мне не рад? Готовясь к смертному бою, не изобразить правдоподобной нежности. «Да тут кое-какие проблемы с Галиной Семенной. Как приятно. А то мне все говорят, что вы такая гармоничная пара. Всем же завидно, что тебе выпала такая удача. Ну ладно, пускай живет. Ты ее все-таки не обижай. Спокойной ночи, моя птичка. Не бойся, ничего тебя она не сделает. Что она без тебя? Мне самой из-за этого грустно в синагогу ходить. Я такая одиноконькая. Правда, там все женщины сидят на хорах отдельно от мужчин». Тогда еще ничего, а когда спустятся, сразу хватают их под руку и делаются такие важные. Спи спокойно, моя девочка, а мне пора с на корабль. Корабль дураков. Считавший себя сам глупцом, считаться вправе мудрецом и даже считать дураками тех, кто живет другими химерами. Я долго набирался средневекового ума, уясняя, до чего это глупо набивать дом книгами, которые не читаешь, скопидомствовать, транжирить, модничать, склочничать, блудить, бражничать. А мир все пустел и ссыхался, пустел и ссыхался. А я был никто, он был ничто. Затихли завывания ветра, угасли огни за окном. Осталась лишь пылающая, воспаленным электрическим светом больничная палата, издевательски обставленная под мой кабинет, где мне наконец-то предстояло узнать, как я умру на самом деле». И в этом последнем еще живом уголке Вселенной, заполненном беспощадным электрическим пыланием, я уже мечтал только об одном — любой ценой оборвать эту пытку. И нетвердые шаги командора за дверью, удалявшиеся к сортиру, вдруг озарили меня надеждой на спасение. Я выскользнул наружу в носках и, прибольно столкнувшись с коленом одедовский сундук, прошмыгнул в Гришкину спальню. Металлические части старинного пистолета отчетливо мерцали на подводной зеленой кошме, а когда я зажег свет, из полумрака выпрыгнула и дедовская шашка. Но рубить мне было некого, моим врагом была пустота. Пистолет был тяжелый, длинен, словно железный ломик Фомка, и так прыгал в руке, что пришлось его силой прижать к виску, чтобы не промахнуться. Уж верно заряжен, коли в головах висел. Кисть потребовалось настолько вывернуть, что указательный палец едва доставал до спускового крючка. Пришлось нажимать большим пальцем. Спружинило и только. Черт, я же забыл взвести. Я заторопился. Могла вот-вот вернуться Гришка. Я с усилием взвел курок, нелепый. На боку справа и, удерживая пистолет у виска уже двумя руками, торопливо надавил на спусковой крючок большим пальцем. Тук... Голова мотнулась почему-то вперед, а по спине под рубашку хлынуло что-то ледяное. Я ошалело обернулся и узрел распатланную, обезумевшую от ярости Гришку с прозрачным пузырем от пепсиколы. Миг, и она еще раз ткнула меня этим пузырем, угодив в верхнюю губу. Холодная вода снова хлынула мне за шиворот, теперь уже на грудь, мигом проструившись в штаны, и я вновь ощутил там приятную прохладу. «Ты...» «Ты еще смеешь...» Она задохнулась и вновь принялась тыкать меня пластиковым горлышком в зубы, как будто мое преступление заключалось в том, что я отказывался пить из ее пузыря. Я, не делая ни единого движения, гордо и презрительно смотрел ей в глаза, предоставляя ей самой оценить, кто ведет себя более недостойно. Наконец она устала. «Убирайся!» — безнадежно выдохнула она. Я с тем же выражением гордого презрения, печатая шаг... Насколько позволяли носки, удалился к себе и вдруг почувствовал, что я совершенно спокоен, потому что за все расплатился.